Запись десятая. Скелеты в шкафах. Встречаясь с прошлым, следите, чтобы оно не назначило свидание в будущем. Из бортового журнала «Кочевника». Я стояла в большой просторной комнате и смотрела на экран, занимающий почти всю стену. Это был рабочий кабинет наместника. К большому главенствующему столу, расположенному напротив экрана, перпендикулярно приставили длинную узкую столешницу для проведения совещаний. Собственно, на этом убранство комнаты заканчивалось, если не считать комфортного на вид кресла самого хозяина кабинета. Именно им сейчас и занятого. Прочие же элементы, шкафы, сейфы и даже кресла для посетителей оказались убраны или встроены в другие поверхности. Так получилось, что до резиденции мы с Дорионом, куда ж я без него, доехали раньше, чем освобождённая группа до шаттла. И теперь я наблюдала за посадкой недавних заложников. Сложно сказать, откуда велась трансляция, но подозреваю, что оборудование установили в нескольких местах. Текущая камера явно следила за происходящим с того транспортного средства, на котором людей привезли. Последним на борт поднимался, как и следовало ожидать, капитан. И когда он почти дошел до входа, экран погас. «Эй, мы так не договаривались!» — возмущенно воскликнула я и повернулась к заману. Он выглядел довольным до неприличия и скользил по мне весьма странным взглядом. Именно так мы и договаривались. Наместник улыбнулся и, поднявшись на ноги, направился в мою сторону. Я же неосознанно двинулась в противоположную. «Уговор был, что ты дашь мне убедиться в их благополучном отбытии, а ты мало того, что раздел меня чуть ли не на входе в здание, так еще и трансляцию отключил». Насчёт раздевания я нисколько не преувеличила, и оттого возмущалась особенно громко Ирияна. Дело в том, что стоило нам с Дарионом выйти из черепахи, как встречающий прямо на входе заман, какая честь была оказана. Схватил меня под локоток и потащил в сторону ширмы. «Это кто?» — кивнул наместник в сторону ассасина. «Со мной. Я тоже не стала разводить политессы. Мне помощники не нужны. Не так уж я и постарел за эти годы». Хмыкнул бывший, окидывая меня красноречивым взглядом. «Ну, если ты так ставишь вопрос», — возмутилась я, — «то считаю, что за эти годы у меня сменились пристрастия, и без этого милого мальчика я никуда не пойду». Наместник ненадолго задумался. «Хорошо, но ему тоже придётся переодеться. Начнём пока с тебя, ибо на этого я не рассчитывал». Мне протянули какой-то невнятный балахон. Иначе автобус с туристами развернётся в обратную сторону. Время пошло. Молча схватив предлагаемую вещь, я скрылась за перегородкой. Я только не понимаю, как переодеванием поможет меня удержать. А ты не забудь снять с себя все предметы. К украшениям и бельё это тоже относится. Хотя сомневаюсь, что на земле успели изобрести телепортационные трусы. Издеваешься? Я не могла видеть его лица, но голос мужчины сочился и хитством. «Накладные волосы тоже снимать?» «Смотрю, время тебя не пощадило. Периодические нервные потрясения и не к такому приводят. Не осталось я в долгу». Так мы и обменивались любезностями, пока не сменили одежду и не попали в кабинет главнюка. Впрочем, там общение продолжилось. «Сейчас же включи экран. Я дошла до изображающего статую ассасина». и выжидающе посмотрела на Замона. Никогда не видела взлёт шаттла. Он не стал играть в догонялки и вернулся к своему рабочему месту. «Хочу убедиться, что он взлетел», — упрямо повторила я. Лёгкий пас рукой, и экран загорается вновь. На нём покрытые травой платом, горы вдалеке и... Шаттл, который почему-то не только до сих пор не покинул поверхность планеты. Но у нас на глазах открыл шлюз, и наружу выскочил Аритан Эльтера, собственной персоной. «Это что за дела?» — раздался рык не менее удивлённого, чем я наместника. Мне оставалось лишь молча наблюдать за происходящим. А на экране в это время капитан уже сошёл обратно на землю и на всех парах мчался в нашу сторону. Точнее, туда, где была установлена видеокамера, демонстрирующая нам его во всей красе. Следом за ним бежала ещё парочка сотрудников, кто-то из непосредственных подчинённых и барих. «Оставайся здесь и чтобы никаких фокусов», бросил в мою сторону заман и вылетел из кабинета. Как только дверь за ним закрылась, Дарион склонился к моему уху. «У тебя есть отличная возможность смыться». Поймав недоуменный взгляд, ассасин пояснил. «Мне удалось сохранить твою брошь. Активируй и переносись». «А ты?» «Что я?» Телохранитель как-то лукаво посмотрел на меня. Один раз удалось выбраться, и второй получится. «Плохая идея», — после некоторого раздумья постановила я. «Нет никаких гарантий, что капитан о моём перемещении узнает раньше наместника. А значит, ситуация вернётся к тому, с чего началась. Да и потом тебе разве не хочется послушать, о каком покушении речь? Мне хочется, чтобы моя подопечная была вне опасности». Пока что всё очень даже безопасно. Ой, а это кто? Удивлению моему не было предела, когда на экране замелькала фигура, дивным образом похожая на ассасина, находящегося сейчас рядом. Дабы убедиться в том, что не ошиблась, я перевела взгляд на Дориона. Но он выглядел погружённым в себя. Опять на связь вышел. Не с тем ли двойником, что мелькал возле челнока? Всё в порядке. Сейчас должны взлететь. «Отмирон так же внезапно, как и уходил в себя. Бери брошь и вали уже отсюда». Однако не выполнить просьбу, не разобраться в раздвоении телохранителя мне не удалось. В кабинет ворвался наместник. фрак Никому ничего поручить нельзя!» — возмущался он. «Бестолочи! Дикари! Как были варварами, так и остались!» «Что там происходит? Не знаю и знать не хочу». Но поверю в ближайшее время эти люди покинут планету. Иначе... На этом он остановился, резко выдохнул и уже спокойной величественной походкой подошёл ко мне. «Тейра, позвольте пригласить вас отобедать». «Эм, а эти?» «Уже взлетают». Парировал заман подхватил мою руку и поцеловал пальчики. «Потому что, если этого не произойдёт, на воздух взлетит кое-кто другой». «Хм, раньше ты не был таким суровым». Воспоминаниям я предлагаю предаваться уже за столом. Увидев в краем глаза, что последние члены делегации вновь направились на посадку, я решила принять столь заманчивое предложение. Не знаю, благодаря чьим усилиям Аритан согласился вернуться на кочевник, но теперь можно было расслабиться и наконец-то спокойно поговорить с бывшим возлюбленным. Аритан Эртера, капитан исследовательского корабля «Кочевник». Всё происходящее казалось ему какой-то бессмыслицей. Сначала внезапное безосновательное задержание, потом допросы и обвинения в покушении. Что за бред? Если бы он, Аритан Эртера, самый успешный командир звездолёта подобного класса в галактике, захотел убить этого напыщенного самоуверенного червя, то, во-первых, попыткой бы всё не закончилось, а, во-вторых, на Аритана бы точно не упало и тени подозрения. единственное всё это время греющая душу мысль была о том, что он успел обезопасить свою девочку. И тем сильнее оказался удар от известия, что именно в обмен на неё им всем разрешили вернуться на кочевник. Любопытный факт, что обвинений с них не сняли, нет. Но отпускали с обязательством не возвращаться. И любая попытка неповиновения грозила вооружённым конфликтом. Не вопрос, они покинут орбиту планеты, как только он заберёт то, что принадлежит ему по праву. И пусть кое-кто попробует заикнуться, что никаких прав у него нет. Он будет переубеждать её долго и с удовольствием. Зацелует до умопомрачения, заласкает до состояния, когда она будет не в силах сдерживаться, выкрикивая его имя. Её телохранитель сказал, что нужно взлетать. И Аритан не мог с ним не согласиться. Было бы странно, если плеолит причинили вред в случае задержки вылета. Ведь не для этого они её выменивали. но что до отлёта шаттлы следить за ней будут пристальнее, однозначно. А цветочку нужен простор для манёвра, чтобы успеть воспользоваться брошью. Сесил передал капитану, что метки установлены, пора было взлетать. В последний раз оглянувшись на странное местное транспортное средство, он понадеялся, что Ли элит каким-то немыслимым образом увидит его взгляд и поймёт. Они не прощаются. Как ни странно, взгляд она успела заметить. Я чрезвычайно обрадовалась, когда, войдя в новую светлую комнату, не обнаружила ни пошлых свечей, ни интимной атмосферы, никаких намёков на совместное прошлое. «А ты куда?» — за спиной послышалось возмущённое восклицание Замона. Не успела я удивиться, как поняла, что фраза была адресована Дариону. Верный телохранитель нагло стоял в дверях и не собирался уходить. «А что, у вас дефицит питания? На третьего не хватит?» Поймав упрёк во взгляде наместника, я поняла, что мне нравится его провоцировать. «А с виду вы не бедствуете». «Я планировал побеседовать с тобой без свидетелей, тем более таких подозрительных». Изаман бросил недовольный взгляд на мою тень. «Дарион мне как брат», — с трудом сдерживая смех, начала я уговаривать гостеприимного хозяина серьёзным голосом. «У меня нет от него секретов, и потом он много не съест». Что-то я не припомню у тебя таких братьев, устало проворчал Заман. А что вообще ты обо мне помнишь? На этом я развернулась и спокойно заняла место за столом. Сервировка ожидаемо рассчитана на двоих. Организатор мероприятия поспешил занять второе место, видимо, пока он был не готов со мной конфликтовать. Дарион привычно расположился по правую руку от меня, угрюмо возвышаясь в полный рост. Поймав едва заметный кивок, "есть можно". я выставленные блюда. Их оказалось немного, но вид они имели самые необычные или затрудняли выбор. «Попробуй вот это». Старый знакомый пододвинул ко мне глубокую чашу с плавающими в густом розовом соусе сиреневыми шарами. «Они не столь экзотичны по вкусу. Тебе должно понравиться». «Меня смущает столь насыщенный цвет. В чём вы их вымачиваете?» «Впрочем, неважно. Двум смертям не бывать». «Ты что, правда думаешь, что я хочу тебя отравить?» Таким возмущённым я не видела Замана, даже когда его водой окатило на недавнем балу. «Я думаю, что пора бы перейти к делу. Зачем ты меня сюда вытащил?» «Предлагаю тебе честно рассказать про покушение. Я не могу рассказывать о том, чего не знаю». Поболтав вилкой, непонятные шарикем, я всё-таки решилась и, подхватив один, отправила его в рот. Но зато ты можешь рассказать мне, о каком покушении речь». Заман активно наполнял свою тарелку, не спеша отвечать на вопрос. Решив не тратить время впустую, я тоже приступила к трапезе. Несмотря на свой немалый размер, шарик лопнул на зубах, как перезревшая икринка. От неожиданности и разбрызгавшейся по небу сладковато-приторной мякоти я замерла, пытаясь осознать, проглотить это всё или лучше не рисковать. Не успела я прийти к определённому решению, как заман заговорил. «Стоило вашей делегации покинуть мою резиденцию, как в одном из залов прогремел взрыв». Я с трудом сглотнула, неосознанно разрешив мучающий меня вопрос. жертвы есть?» «Двое погибших, пятнадцать раненых и обвалившаяся стена в одном из коридоров». «По-моему, кто-то из твоих врагов удачно воспользовался ситуацией». «У меня нет здесь врагов». Так не бывает, у любой власти они есть. Я знаю, о чём говорю. Просто поверь, взрыв был организован кем-то из вашей делегации. Не знаю наверняка, зачем им это нужно, но предположение есть. И самым верным решением было бы наказать организаторов. Самым верным решением было бы сначала их найти и доказать вину. Как ты понимаешь, последнее нам теперь недоступно. Увидев мою удивлённо поднятую бровь, пояснил. Все подозреваемые отбыли на звездолёт. И очень надеюсь не задержатся на нашей орбите дольше необходимого. «Не волнуйся, когда мы вернёмся на борт», — я похлопала по рукаву свою тень, поясняя, кого подразумеваю под «мы». «Кочевник покинет вашу орбиту». Как ни странно, заман не стал комментировать мои слова, только бросил насмешливый взгляд. От этого внутри засел разъедающий душу червячок. «А что же твой сослуживец ничего не ест?» «А ты нанёс ему кровную обиду, и теперь он выжидает подходящий момент». Ухмыльнулась я, лукаво посмотрев на телохранителя. «Чем это я его обидел?» Веселье в голосе гостеприимного хозяина сменилось настороженностью «Ну как же, ты не уступил ему своё место. Долг чести призывает его отомстить». Замон перевёл взгляд на мужчину, и я решила продолжить. Дарион выждет момент, а потом плюнет в твою тарелку. Тут обсуждаемый нами объект протянул руку и, подхватив пальцами один из сиреневых шаров, отправил его в рот. «Издеваешься, да?» — с упрёком проговорил наместник, неходя ковыряя вилкой в тарелке. «Почему же? Теперь ты сам убедился, что ест он действительно мало». Я окинула критическим взглядом остальные блюда и рискнула положить себе нечто похожее на салат. Ты опять уводишь разговор в сторону. Никто из членов экспедиции не мог устроить взрыв. Мы постоянно были на виду, а взрывчатку надо было как минимум установить. На виду были не все и не всегда. Например, когда ваших задержали. В аэробусе не было двух человек. Тебя и ещё одного мужчины. Прости, аэробусе? Бывший землянин улыбнулся. то средство, на котором вас возили. Пока учил язык, так его называл. Но вот и зацепилась. Мы немного помолчали, уделив внимание трапезе и думая каждой о своём. Я из-под тишка рассматривала наместника, невольно сравнивая с тем образом, что остался в памяти. В принципе, мужчина не сильно изменился, но это немногое повлияло на образ в целом. Строгий костюм сменил джинсы и футболку. Властный взгляд вытеснил лукавый прищур. Фигура стала более коренастая, чем девять лет назад. Короткая стрижка с проблесками седины в светлых прядях. А ведь он не намного старше меня. Мне вдруг нестерпимо захотелось узнать, почему. Почему он тогда сбежал, даже не оставив записки? Куда пропал на такой долгий срок? И что с ним произошло за это время? Заман резко поднял взгляд от тарелки, и я поспешила озадачить его более приоритетным вопросом, чем правда о прошлом. «Я так и не поняла, кого вы ещё досчитались «Я, конечно, знала, кого, но хотелось услышать это от замана». «М-м-м...» доживал наместник какую-то траву. «Я точно не помню, как его зовут. Но в рапорте есть эта информация. Кажется, Нолк. Не знаю, как вам с ним это удалось, переместиться на звездолёт. Но я бы с удовольствием пообщался со спецом, владеющим этой технологией». Полученные сведения заставили задуматься. В отличие от бывшего любовника, я прекрасно знала, что на кочевник перенеслась одна и полагала, что вторым беглецом он назовёт Дориона. Информация о Нолке поставила меня в тупик. С чудесным перемещением своего ассасина я могла и позже разобраться. А вот то, что вероятные преступники ещё бродят где-то поблизости и замышляют пакость, напрягало. От раздумий меня отвлёк шум, донёсшийся из коридора. К нам явно что-то приближалось. Судя по лицу Замана, он никого не ждал, а когда стал различим отчётливо женский виск, наместник подскочил и ринулся к выходу. Не успел он только чуть-чуть. Распахнувшаяся от сильного удара дверь стукнула бы его по лбу, не поставь он руки. В проёме стояла высокая, не ниже присутствующих тот мужчин уж точно, статная женщина, и излучала угрозу всему живому. Разве что огонь не выдыхала. Пышная прическа из длинных, почти белых волос растрепалась и неким риолом обрамляла лицо. На смуглой, если не шоколадной кожи, выделялись широко распахнутые голубые глаза и накрашенные белой помадой губы. Довершали образ чёрно-белое платье, облегающее идеальную фигуру, и туфли на высоком каблуке. Тыр-пыр-гр-мыр-селесия! Только и смогла разобрать я, пока дамочка экспрессивно махала руками. В принципе, даже не надо было владеть языком жестов, так выразительно она демонстрировала своё недовольство. подозревая что кому-то сейчас достанется за несогласованный обед с посторонними девицами. Со мной, то бишь. Замон пытался порыкивать что-то в ответ, одновременно выставляя дамочку за дверь. Но она, как ветряная мельница, размахивала руками и не давала к себе приблизиться. Пока не увидела, что в помещении есть ещё одно лицо — ассасин. Прервавшись на полуслове гостья переводила оторопелый взгляд на каждого из присутствующих по очереди. Этим не применил воспользоваться заман, блокировав любовницы, а я теперь была уверена, что это именно она. Руки и вытолкав за дверь. «Надеюсь, теперь ты готова убраться отсюда», — еле слышно произнёс дарион протягивая руку. Внезапно распахнувшаяся дверь не позволила мне выяснить детали. «Наместник просил передать, что пока обстоятельства лишают его вашего общества. Вам надлежит пройти выделенные покои». Вошедший мужчина произнес речь без запинки, хоть и с легким акцентом. Он был высок, статен и полон какой-то внутренней важности. Задумавшись на мгновение, я приняла решение задержаться. Заман настроен вполне миролюбиво. Разобраться с покушением не помешало бы. Тогда, возможно, экспедиции не придется искать Нибиру. а дружественные контакты и научные изыскания можно будет провести здесь, на малоизученной в империи планете. Мы шли по переходам и коридорам за нашим провожатым. Следовало ожидать, что жилые помещения в резиденции располагаются отдельно от рабочих кабинетов. Поэтому столь длинный путь меня не смутил. Я даже не очень сильно обращала внимание на обстановку. А зачем, когда есть волшебная брошь, позволяющая вернуться в каюту, как только пожелаю? он вложил ее в мою руку стоило провожатому повернуться к нам спиной как ни странно нам предоставили соседние апартаменты правда на другие я бы и не согласилась, но сам факт приятно удивил большая светлая комната была визуально разделена на две зоны спальню и гостиную внушительных размеров кровать под красным покрывалом неприличным намеком стояла у дальней стены эх где ты мой принц когда тут такой плат с даром пропадает Тихо вздохнула я, отмечая, что за время перелёта уже отвыкла от подобных размеров. Чтобы не рефлексировать лишний раз, я продолжила осмотр комнаты. С двух сторон от шедевра спальной мысли располагались прикроватные тумбочки. Стену напротив занимал большой экран. Справа дверь в душевую. Вмешался в моё изучение голос сопровождающего. Там же расположен шкаф для генерации одноразового белья. Слева — дверь в гардеробную. «Было бы ещё что в этот гардероб повесить. Единственный наряд, и тот отобрали при входе». Программатор вызывается с этой панели. «Интересно, на каком языке?» — пробурчала я себе под нос. Но сопровождающий услышал. «Меню вызова символизировано по межпланетным стандартам. А сам вестник — полиглот». И тут вдруг усмехнувшись, он добавил. «Что мы, дикари что ли какие?» Ответ «а что, нет» вертелся у меня на языке, но я не стала грубить. Дождалась, когда за чудо-дворецким закроется дверь и посмотрела на телохранителя. «Если ты просверлишь во мне дырку, капитан тебя четвертует», поёжилась я под суровым взглядом. «Когда он узнает, что послужило причиной, и выдаст мне премию», мрачно возразил Дарион. «Успокойся, всё под контролем. Во-первых, я обнаружила любопытную вещь. В отличие от взлётно-посадочной полосы...» Здесь, вокруг резиденции, практически нет магии. На энергетическом уровне просматриваются отголоски какого-то слабого источника, но коренное население его никак не использует. Во-вторых, у наместника есть подружка, и ей явно выгодно наше скорейшее отбытие, а значит, она на нашей стороне, или как минимум может стать временным союзником. Ну и в-третьих, мне не дает покоя эта мифическая личность, организовавшая взрыв и ушедшая из-под носа их безопасников. «Лиэлит, в моей обязанности входит обеспечение твоей охраны, а не раскрытие преступлений планетарного масштаба». Ассасин не стоял на месте, осматривая все доступные помещения в рамках выделенных мне апартаментов. «Вот и охраняй, а раскрывать буду я». И, разбежавшись, я плюхнулась на постель. «Ты не боишься, что его любовница, а то, может быть, и жена?» «Ни в какой союз с тобой вступать не будет». а просто прикопает по-тихому под каким-нибудь кустом. Я приподняла голову, чтобы посмотреть на этого горе-предсказателя. Зачем? Для удобрения. Он вздохнул и подошёл к изножью кровати. Доставая броши и активирую её по-хорошему. Я использую её, когда сочту нужным. А сейчас хочу отдохнуть. С этими словами я вновь откинулась на подушке. «Иди уже, осмотри свои хоромы». Я, не глядя, махнула рукой в сторону двери. «Через час, если никто не помешает, попробуем пойти на разведку местности». Мне действительно нужно было побыть одной, отдохнуть и подумать. Два последних пункта плохо сочетались друг с другом, но выбирать не приходилось. Услышав хлопок двери, я приоткрыла один глаз, удостоверилась, что ассасин действительно вышел, и попыталась привести план в исполнение.